Глава вторая. Пазл Пенроуза. Филадельфия, штат Пенсильвания, октябрь 1981 года. За четыре года до этой моей встречи с Фейнманом никто еще не слыхал о к в а з и к р и с т а л л а х включая и меня. Я тогда едва приступил к работе на физическом факультете Пенсильванского университета, и меня пригласили провести коллоквиум по физике еженедельную общефакультетскую лекцию. В Пен меня взяли благодаря исследованиям, которыми я занимался в Гарварде. Они относились к физике элементарных частиц и были направлены на понимание фундаментальных составляющих материи и сил, посредством которых они взаимодействуют. Особенно всех заинтересовали мои самые свежие на тот момент наработки. Мы с моим первым аспирантом Энди Олбрехтом тогда работали, не покладая рук над развитием инновационных концепций зарождения Вселенной, которые в конечном итоге помогли заложить основы того, что сегодня называется инфляционной моделью Вселенной. Однако я решил рассказать не об этом, а выбрал для лекции проект о моей работе, над которым почти никому не было известно и значимость которого была еще не очевидна. Я не ожидал, что эта лекция произведет сильное впечатление на одного молодого аспиранта, сидевшего в аудитории, и что вскоре это приведет к плодотворному сотрудничеству и открытию новой формы вещества. Большую часть времени я потратил на описание проекта, которым уже полтора года занимался с Дэвидом Нельсоном, физиком-теоретиком из Гарварда, и Марко р а н ч е т т и постдокам, работавшим в исследовательском центре IBM имени Томаса Уотсона в Йорктаун Хайтс, штат Нью-Йорк. Мы занимались изучением того, как меняет свой порядок атом жидкости, когда та резко охлаждается и затвердевает. Ученым было хорошо известно, что при медленном замораживании атомы стремятся перейти из характерного для жидкости беспорядочного расположения в упорядоченную периодическую структуру кристала, л как при превращении воды в лед. В простейшем случае, когда все атомы о д и н а к о в ы и взаимодействуют посредством простых межатомных сил, в упорядоченном состоянии они складываются друг на друга, как апельсины на прилавке магазина. Эта структура, носящая в науке название гранецентрированной кубической решетки, обладает той же симметрией, что и куб, подчиняясь всем известным законам кристаллографии. Мы же втроем пытались понять, что произойдет, если охладить жидкость так быстро, что она затвердеет прежде, чем атом успеет выстроиться в идеальный кристалл. Из общих научных соображений в то время предполагалось, что расположение атомов в этом случае будет напоминать стоп-кадр жидкого состояния. Другими словами, оно будет совершенно случайным, без какого-либо видимого порядка. Дэвид Нельсон и один из его студентов Джон Тоннер выдвинули более и н т е р е с н ы е п р е д п о л о ж е н и я Они считали, что быстрое затвердевание может породить смесь случайности и порядка. По их мнению, несмотря на хаотичность расположения атомов в пространстве, связи между ними могут средне м выровняться вдоль ребер куба. Тогда расположение атомов окажется в неком среднем состоянии между порядком и хаосом. Нельсон с Торнером назвали эту фазу кубатической. Чтобы оценить научную значимость этой идеи, надо обладать некоторыми базовыми знаниями. Физические свойства вещества и возможные способы его использования очень сильно зависят от конфигурации его атомов и молекул. Рассмотрим, например, кристаллы графита и алмаза. Основываясь на их физических свойствах, трудно даже представить себе, что у них есть хоть что-то общее. Графит мягкий, скользкий и мутный, с темно-металлическим отливом. Алмаз же исключительно твердый, прозрачный и блестящий. Однако оба они состоят из одного и того же типа атомов, из 100% процентов углерода. Единственное различие между этими двумя материалами в порядке расположения атомов углерода, как показано на рисунке ниже. Смотрите рисунок из приложения к аудиокниге. В алмазе каждый атом углерода соединен с четырьмя другими атомами в трехмерную сеть. В графите же каждый атом углерода связан только с тремя другими атомами в пределах двумерного листа. Эти углеродистые слои как бы сложены в стопку один к другому, подобно листам бумаги. Алмазная сеть крайне прочна, ее трудно разрушить. Напротив, листы углерода легко соскальзывают друг с друга, опять же, как листы бумаги. Это и есть основная причина того, почему алмаз настолько тверже графита, и это различие самым непосредственным образом отражается на их практическом использовании. Алмаз, будучи одним из самых твердых известных материалов, используется в буровых головках. Графит же настолько мягок, что его используют в карандашах. Листы углерода отслаиваются при перемещении кончика карандаша по странице. Этот пример демонстрирует, как знание о симметрии расположения атомов того или иного вещества позволяет понимать и предсказывать его свойства и находить для него наиболее эффективные способы применения. Тоже относится и к материалам, полученным при быстром охлаждении, которые ученые называют стеклянными или аморфными. Они существенно отличаются от медленно охлажденных кристаллов по своим электрическим, тепловым, упругим и вибрационным свойствам. Медленно охлажденный кристаллический кремний, например, широко используется в электронной промышленности, а аморфный кремний, не такой твердый, как медленно охлажденный, предпочтителен для использования в некоторых видах солнечных батарей. Вопрос, который мы с Нельсоном и Ранчетти хотели исследовать, состоял в том, имеют ли некоторые твердые материалы, полученные быстрым охлаждением, определенную упорядоченность, к о т о р о й прежде никто не замечал и которая могла бы дать д о п о л н и т е л ь н ы е п р е и м у щ е с т в а в прикладных задачах. К тому моменту я уже несколько лет занимался разработкой способов моделирования быстрого охлаждения жидкостей. Меня приглашали на лето сначала как аспиранта, а затем как постдока работать над теоретическими компьютерными моделями в Ельском университете и в исследовательском центре IBM имени Томаса о т с о н а Мои основные научные интересы в это время лежали в другой области. Однако я пользовался этими исследовательскими возможностями, поскольку был заинтригован тем фактом, что науке все еще было неизвестно расположение атомов в такой примитивной среде, как а м о р ф н о е в е щ е с т в о Тут я вполне сознательно следовал одному из самых важных уроков, полученных от моего наставника Ричарда Фейнмана. Доверяй своему чутью и ищи достойные задачи, куда бы они тебя не вели, даже если новые направления не будут совпадать с тем, в котором ты прежде предполагал двигаться. Летом 1973 года, перед моим завершающим годом учебы в к а л т е х е я разработал первую модель стекла и аморфного кремния для генерируемой компьютером непрерывной случайной сети (НСС-модель). Эта модель широко использовалась для предсказания структурных электронных свойств этих веществ. В последующие годы работы с Ранчетти я разработал и более сложные программы для моделирования процесса быстрого остывания и затвердевания. В 1980 году случайный разговор в Гарварде с Дэвидом Нельсоном дал новую цель всем моим трудам по теме аморфных материалов. Мои компьютерные модели можно было адаптировать для проверки гипотезы Нельсона и т о н е р а о кубатическом веществе. Дав своей аудитории в п е н н е краткое сведение в истории вопроса, я перешел к кульминации своей лекции. Если предположение о кубатической фазе верно, то атомные связи в моей новой компьютерной модели не должны оказаться расположенными случайным образом. В с р е д н е м они должны тяготеть кубической ориентации, то есть стремиться к выравниванию вдоль рюберкуба. Мы разработали сложный математический тест для эксперимента, призванного проверить, демонстрирует ли с р е д н ы е о р и е н т а ц и и связи ожидаемую кубическую симметрию, и вывели количественный параметр, характеризующий, насколько сильно проявляется это кубическое выравнивание. Результат оказался абсолютно провальным. Мы не нашли никаких признаков преимущественного в ы равнивания связей вдоль ребер куба, предсказанного Нельсоном и Тоннером. Однако совершенно случайно мы открыли нечто даже более интересное. Разрабатывая количественный математический тест для проверки ориентации атомных связей в соответствии с кубической симметрией, Мы поняли, что будет несложно адаптировать этот тест к поиску любых других возможных вращательных симметрий. Поэтому вдобавок мы использовали тест для количественной оценки каждой симметрии по степени выравнивания атомных связей вдоль различных направлений. К нашему огромному удивлению, именно запрещенная симметрия получила гораздо более высокую оценку, чем все остальные. та с а м а я н е в о з м о ж н о й симметрии и к о с а е д р а фигуры, изображенной ниже слева. Смотрите рисунок из приложения к аудиокниге. Я знал, что некоторые слушатели в аудитории уже должны быть знакомы с к о с а е д р о м поскольку эта трехмерная фигура использовалась в качестве игральной кости. Смотрите фото внизу справа. В популярной игре п о д з е м е л ь я и драконы". Другие могли знать про него из курса биологии, поскольку такой формы обладают некоторые вирусы человека. А слушатели, имевшие склонность геометрии, должны были распознать в нем одно из пяти платоновых тел, трехмерных фигур с одинаковыми гранями, ребрами одинаковой длины и одинаковыми углами. Важная особенность икосаэдра состоит в том, что осматривая его со стороны любой из вершин, мы наблюдаем пятиугольную форму симметрии пятого порядка, ту самую симметрию пятого порядка, запрещенную для двухмерных замощений и трехмерных кристаллов. Разумеется, нет ничего невозможного в использовании одной плитки в форме правильного пятиугольника. Одиночную плитку можно взять любой формы. Однако невозможно покрыть пол одними лишь правильными пятиугольниками, не оставляя зазоров. Тоже относится и к икосаэдру. Можно сделать отдельную трехмерную игральную кость в форме икосаэдра. Но вот заполнить пространство икосаэдрами так, чтобы между ними не осталось пустот и отверстий, уже не получится, как показано на фото выше. Смотрите рисунок из приложения к аудиокниге. при таком числе вершин, каждый из которых обладает запрещенной симметрией пятого порядка, э к о с а и д е р был прекрасно известен исследователям, изучавшим строение вещества в качестве самой запретной симметрии в расположении атомов. Этот факт считался настолько фундаментальным, что часто излагался в первой главе учебников. И все же и к о с о э д р и ч е с к а я симметрия каким-то образом получила самую высокую оценку по выравниванию атомных связей в нашем компьютерном эксперименте. Строго говоря, наши результаты прямо не противоречили законам кристаллографии. Эти правила применимы только к макроскопическим фрагментам вещества, содержащим десятки тысяч атомов и более. Для намного меньших групп атомов, как те, что изучались в нашей модели, такого категорического запрета не существовало. В предельном случае маленького кластера, содержащего, например, лишь 13 одинаковых атомов золота, межатомные силы естественным образом приводят атомы к икосаэдрическому расположению. Один атом оказывается в центре, а 12 окружающих его атомов размещаются на вершинах икосаэдра. Так происходит потому, что межатомные силы работают сродни пружинам и стремятся расположить атомы в форме плотно упакованной симметричной фигуры. Тридцать атомов образуют э к а с а и д р потому что в данном случае он является самой симметричной из всех достижимых плотно упакованных конфигураций. Однако с добавлением все новых и новых атомов э к о с о и д р и ч е с к а я симметрия становится все менее предпочтительной. Как видно на фото с игральными костями для подземелий и драконов, икосаэдры не могут плотно прилегать друг к другу, грань г р а н и ребро к ребру или каким-либо иным образом, не оставляя больших зазоров. Самым удивительным в наших расчетах было то, что икосаэдрическая симметрия в ориентации связей сохранялась почти по всей модели, включавшей тысячи атомов. Если бы в то время мы провели опрос, большинство экспертов сказала бы, что и к о с о э д р и ч е с к а я симметрия не может распространяться более чем на полсотни атомов. Однако наша модель показывала, что значительная степень и к о с о э д р и ч е с к о й симметрии в ориентации с в я з е й сохраняется даже при усреднении показателей по значительному числу атомов. Законы кристаллографии, однако, утверждают, что и к о с о э д р и ч е с к а я симметрия не может продолжаться бесконечно. И естественно, когда мы продолжили у с р е д н е н и е добавляя в модель все больше и больше атомов, коэффициент этой симметрии начал постепенно снижаться и в конце концов достиг уровня, не имеющего статистической значимости. Но даже если так, открытие высокой степени ориентированности связи вдоль ребер икосаэдра для групп из тысяч атомов было поистине знаменательным. Я напомнил аудитории, что икосаэдрический порядок спонтанно появляется в симуляции, содержащей только один тип атомов. Большинство же материалов с о д е р ж а т комбинации различных элементов, с атомами разных размеров и разными силами связей. Я предположил, что увеличение числа различных элементов может облегчить нарушение известных законов кристаллографии, позволяя икосаэдрической симметрии сохраняться в модели при все большем числе атомов. Не исключено, что существуют даже такие гипотетические условия, при которых эта симметрия будет продолжаться неограниченно, допустил я. Это стало бы настоящей революцией, прямым нарушением законов Гаю и Браве, установленных более столетия назад. В тот раз я впервые публично высказал настолько невозможную идею и закончил свою лекцию на этой дерзкой ноте. Мне оживленно аплодировали, несколько профессоров задали мне уточняющие вопросы, а по завершении я получил множество замечательных комплиментов. Однако никто так и не прокомментировал мою дикую идею о нарушении законов кристаллографии. Возможно, ее приняли за чисто риторический прием. Впрочем, в аудитории все же был один человек, который воспринял мои слова всерьез, и он оказался готов поставить на эту идею все свое будущее. На следующий день после моего доклада двадцати четырехлетний физик аспирант по имени Доф Левин обдевился у меня в кабинете, и спросил, не соглашусь ли я быть его новым научным руководителем. Доф был чрезвычайно заинтересован в работе со мной над этой безумной концепцией, которую я выдвинул в конце лекции. Моя первая реакция была не слишком вдохновляющей. Это дурацкая затея, сказал я ему. Я бы никогда не поставил такого рода задачу перед аспирантом, предупредил я. Не уверен даже, что предложил бы ее внешатному т профессору вроде меня самого. У меня имелось лишь смутное представление о том, с чего стоило начать, а шансы на успех были до смешного малы. Я все продолжал и продолжал сыпать подобными неутешительными замечаниями, но казалось, ничего из сказанного мною его вовсе не с м у т и л о Дов особо подчеркнул, что хотел бы заняться этой темой вне зависимости от шансов на успех. Когда я попросил Дова подробнее рассказать о себе, он начал с того, что родился и вырос в Нью-Йорке. Это мне и так было уже очевидно по его быстрой манере речи, п о р и в и с н о с т и и специфическому чувству юмора. Дов не мог и трех фраз сказать без шутки или грубоватого замечания, всегда в сочетании с фирменной озорной ухмылкой. Я старался не показывать, о чем на самом деле думал, слушая рассуждения Дова о том, почему мы должны заняться моей безумной идеей. Но про себя отметил, что выглядел он как человек весьма упрямый, не из тех, кого легко отговорить. Как раз тот настрой, подумал я, что нужен человеку берущемуся за край нерискованную задачу. Хорошее чувство юмора тоже пригодится, поскольку нам наверняка предстоит столкнуться с немалыми трудностями. Было и еще кое-что, что заставило меня пойти навстречу д о в у Мечта, которая не отпускала меня с тех пор, как в возрасте т р и т и лет я прочел роман Курта Ванегута «Колыбель для кошки». Эта книга о потенциальном злоупотреблении наукой была безусловно странным источником вдохновения для подающего надежды ученого. В романе Ванейгут вообразил новую форму замороженной воды, названную лед 9. Вступая в контакт с обычной водой, кристаллический зародыш льда 9 заставляет все молекулы H2O перестроиться и сформировать твердую фазу. Один единственный брошенный в океан зародышевый кристалл способен запустить цепную реакцию, в результате которой затвердеет вся вода на планете. Лед девять был, конечно, фантастической выдумкой. Однако роман привлек мое внимание к научному факту, о котором я прежде не задумывался, а именно к тому, что свойства вещества можно радикально изменить простым перепорядочиванием у его атомов. Возможно, лишь возможно, думал я, есть другие формы вещества, для которых определенные варианты компоновки атомов еще не описаны учеными. И может быть, фантазировал я, они даже никогда не возникали на нашей планете. Сам того не зная, Дов подарил мне возможность заняться моей давней научной фантазией. Я согласился взять его под свое руководство на испытательный срок. Мы оба понимали, что если не достигнем прогресса в течение шести месяцев, ему придется искать другую тему и другого научного руководителя. Мы начали с попытки определить наибольшее число атомов, которые можно плотно разместить, соблюдая икосаэдрическую симметрию. Для визуализации наших с домом построений требовалось сконструировать некую о с я з а е м у ю модель, и тут мы столкнулись с первой проблемой. Химики конструируют такие модели, используя имеющиеся в продаже наборы из пластиковых шариков и стержней. Те прекрасно подходят для подобных задач, пока у д речь идет об изучении обычных кристаллических конфигураций. Мы же с Довом занимались чем-то совершенно иным. Нам нужны были детали, позволяющие делать связи с углами и длинами соответствующими симметрии и к о с а й д р а Поскольку эта симметрия была невозможна для кристаллов, в химических наборах не было нужных деталей. Все, включая изготовителей таких конструкторов, знали, что симметрия пятого порядка запрещена. Так что нам пришлось импровизировать, и в конце концов мы стали экспериментировать с п е н о п л а с т о ы м и шариками и каркасной проволокой. Вскоре мой кабинет стал выглядеть как безумная поделочная мастерская. Мы начали со сборки кластера из 13 пенопластовых шариков в форме икосаэдра, как я описывал на своей лекции в Пенне. Один шарик в центре, а остальные 12 в вершинах икосаэдра, как показано на следующей странице. Смотрите рисунок из приложения к аудиокниге. Затем мы попытались окружить этот первый э к о с а э д е р еще двенадцатью такими же э к о с а э д е р а м и построив более крупную и сложную структуру — э к о с а э д е р из экосайдеров. Но это сразу же привело к новой проблеме: э к о с а э д р ы не прилегают плотно друг к другу, между ними остаются большие зазоры. Поэтому мы попытались сохранить структуру, вставляя дополнительные пенопластовые шарики и куски проволоки, чтобы заполнить все пустые пространства между отдельными э к о с а э д р а м и Этот метод неплохо работал и позволил нам построить большой кластер симметрии э к о с а э д р а содержащий более 200 атомов. Затем мы попытались повторить наш успех, используя на сей раз 13 копий этого большого кластера, чтобы построить из них еще более крупный. Однако теперь и просветы получались намного больше, и модель постоянно разваливалась на части. Наш нехитрый поделочный проект, по видимому, демонстрировал фундаментальные ограничения в создании атомных структур с и к о с а и д р и ч е с к о й симметрией. Поскольку отдельные икосаэдры не прилегают плотно друг к другу, между ними с добавлением атомов появляются все более крупные просветы, которые требуется как-то з а п о л н я т ь На основе этого опыта мы предположили, что икосаэдрическую симметрию невозможно распространить более чем на несколько сотен или, возможно, тысяч атомов. Мы с Довом ошибочно считали, что наша стратегия иерархического построения от одного кластера к кластеру кластров е — это единственный способ сохранения экоцидрической симметрии. По сей день я храню в кабинете одну из тех каркасных моделей в качестве напоминания о том, как близки мы были к ошибочному выводу. Мы вдвоем обдумывали публикацию статьи с описанием нашего вывода о невозможности икосаэдрической симметрии. Однако Дов спас нас от позора, принеся статью о замощениях Пенроуза, опубликованную четырьмя годами ранее Scientific American. Пенроуз. Я, конечно, хорошо знал это имя, но оно совершенно точно не ассоциировалось у меня с какими-либо формами вещества. или геометрическими замощениями. Роджер Пенроуз, ныне сэр Роджер Пенроуз, физик из Оксфордского университета уже тогда был известен всему миру своим вкладом в общую теорию относительности и ее применением к пониманию эволюции Вселенной. В 1 9 6 0 тысяча девятьсот шестьдесятых годах п е н р о у з доказал ряд важных теорем о сингулярности, показывающих, что в широком диапазоне условий Вселенная, расширяющаяся в наши дни, должна была появиться в результате Большого взрыва. Спустя более чем четыре десятилетия некоторые космологи, включая меня, рассматривают способы обойти эти начальные условия с тем, чтобы избежать Большого взрыва и заменить его большим отскоком. Нам крупно повезло, поскольку единственная причина, по которой Дов знал о замощениях Пенроуза, состояла в том, что он первоначально пришел в Пенни работать как раз в области общей теории относительности. В декабре 1980 года, за год до того, как попасть на мою лекцию, он слышал, как Пенроуз рассказывал о своих схемах замощения на международной конференции. Балтимор, Мэриленд, 1980 год. Дофф был участником 1 0 т г о техасского симпозиума по релятивистской астрофизике. Для мероприятия, проходившего в Балтиморе, которое находится примерно в двух тысячах километров от Далласа, название было довольно странное. Тут с к а з а л о с ь следование неформальной традиции. Техас принимал первый симпозиум по релятивистской астрофизике, и поэтому все последующие сохраняют это первоначальное название, даже если проводится в швейцарской Женеве. В кулуарах конференции между научными докладами Дов наткнулся на Роджера Пенроуза, беседующего с группой студентов. Надеясь узнать что-нибудь о последних работах Пенроуза по теории относительности, он подошел ближе и прислушался к разговору. К немалому его удивлению, Пенроуз говорил вовсе не о теории относительности или космологии. Вместо этого он рассказывал студентам о новой схеме замощения, которую придумал несколькими годами ранее просто ради развлечения. По сути, он открыл ее просто машинально, рисуя на бумаге. Пенроуз набрасывал в блокноте схемы плиток и их групп, пока не обнаружил замощения, позволявшие решить знаменитую математическую головоломку. Он был не только безгранично любопытным творческим гением, но также и чрезвычайно талантливым художником, способным рисовать от руки точные фигуры. На протяжении всей своей карьеры Пенроуз часто использовал на своих семинарах замысловатые рисунки для пояснения сложных математических вопросов. Придумывание новой формы замощения может показаться с т р а н н о й формой забавы. Для Пенроуза Это было упражнением в развлекательной математике, хобби, состоящим в исследовании некоторых хорошо известных математических проблем и головоломок. Этим занимаются самые разные люди, от начинающих любителей до знаменитых математиков, от молодежи до стариков. Самым известным автором в жанре развлекательной математики в то время был Мартин Гарнер. д который на протяжении 25 лет вел в Scientific American ежемесячную колонку математические игры. Статья, которую принес мне Дов, как раз и была колонкой Мартина Гарднера в Scientific American, посвященной замощениям Пенроуза и опубликованной в 1977 году, примерно через три года после изобретения Пенроузом этих замощений. В статье рассказывалось, как Пенроуз обнаружил изящное решение проблемы, над которой много лет бились любители развлекательной математики. Можно ли найти такой набор плиток, который покрывает пол без зазоров, причем только непериодически? Треугольниками можно покрыть пол непериодически, если, например, расположить их в форме спирали, как показано на иллюстрации внизу слева. Смотрите рисунок. из приложения к аудиокниге. Однако из треугольников можно также выстроить п е р и о д и ч е с к и е з а м о щ е н и я п о к а з а н н е внизу справа. Поэтому треугольники не являются решением поставленной задачи. Когда-то математики считали, что невозможно найти фигуру или комбинацию фигур, которые будут удовлетворять этим требованиям. Однако в 1964 году математик Роберт Бергер сконструировал корректный пример, в котором использовались 20 426 различных форм плиток. С течением времени другим удалось найти примеры с использованием намного меньшего числа плиток различной формы. В 1974 году Пенроу совершил большой прорыв, когда нашел решение задачи с использованием всего двух плиток разной формы, которые он назвал змеями и дротиками. Смотрите рисунки из приложения к аудиокниге. На каждой из этих плиток нарисована дуга окружности или лента. Пенроус ввел правила, согласно к о т о р о м у две плитки можно прикладывать друг к другу сторонами только если ленты на обеих сторонах общего ребра состыковываются. Следование этому правилу совмещения не позволяет плиткам складываться в какой-либо регулярно повторяющийся рисунок. Замощения, представленные выше, демонстрируют сложный рисунок, образуемый лентой, когда много змеев и дротиков прикладываются друг к другу в соответствии с Пенрозовским правилом совмещения. Филадельфия, октябрь 1981 года. В статье Гарднер а описывалось множество открытых Пенроузом удивительных особенностей его оригинальных замощений, а также их дополнительные свойства, открытые позднее его другом математиком Джоном Конвием из Кембриджского университета. Конвею принадлежит бесчетное множество результатов в теории чисел, в теории групп, теории узлов, теории игр и других фундаментальных областях математики. Например, именно он изобрел игру «Жизнь», знаменитую математическую модель, так называемый клеточный автомат, где реализуются некоторые аспекты самовоспроизводящихся машин и биологической эволюции. Когда Пенроуз познакомил к о н в е с новыми замощениями, тот пришел в абсолютный восторг. Он немедленно начал вырезать фигуры из бумаги и картона, складывая их и заполняя столы и все остальные поверхности своего жилища различными сочетаниями вырезанных фигур, чтобы изучить их свойства. Статья Гарднера в Scientific American включала многие из важных фактов, обнаруженных Конвем, что помогло нам с Довом прояснить для себя некоторые на первый взгляд неочевидные свойства п е н р о з о в с к и х замощений. Читая другие статьи, мы узнали, что точная форма этих плиток не важна, покуда они соединяются друг с другом способом, эквивалентным змеем и дротиком. Версия, к о т о р у ю нам с Довом о к а з а л о с ь проще анализировать, состояла из пары ромбов, широкого и узкого. Именно эти четырехугольники были использованы для создания замощения, изображенного на следующей странице. Смотрите рисунок. Из приложения к аудиокниге. Из одних только широких ромбов можно сложить периодический узор, равно как и из одних только узких. Также из различных комбинаций этих двух фигур можно получить другие периодические замощения. Однако использование ромбов это еще не все. Чтобы полностью исключить возникновение периодичности, необходимо ввести некие правила совмещения. Один из возможных подходов состоит в том, чтобы использовать ленты по аналогии с теми, что придумал Пенроуз для своих змеев и дротиков, и установить правила, гласящие, что две плитки могут соединяться только если на ребре, по которому они граничат, состыковываются их ленты. Другой способ воспрепятствовать появлению обычного периодического рисунка состоит в замене прямых краев плитки кривыми или имеющими специальные выступы, подобно деталям пазла. Это отлично иллюстрирует замечательный пример паркета из индивидуальных деталей, изображенный справа. Смотрите рисунок из приложения к аудиокниге. В смысле взаимного расположения плиток этот деревянный паркет эквивалентен замощению из серых и белых ромбов. Единственное отличие состоит в том, что на деревянные плитки добавлены замки. Они позволяют деталям соединяться друг с другом, как в пазле, и исключает возможность выложить ими какой-либо периодический узор. Если вы впервые видите замощение Пенроуза, уделите немного времени его изучению и оцените свое первое впечатление. Как бы вы могли его охарактеризовать? Видите ли вы в нем упорядоченный или неупорядоченный узор? Если вам кажется, что плитки следуют друг за другом в упорядоченной последовательности, то как предсказать, какая плитка окажется следующей? Глядя на замощение из широких серых и узких белых ромбов, мы с д о в о м заметили определенные часто повторяющиеся мотивы, такие как з в е з д о о б р а з н ы е кластеры из пяти серых плиток, окружающих центральную точку, чего трудно было бы ожидать для случайного узора. Но мы также заметили, что эти кластеры не повторяются через равные интервалы, как должно быть в периодическом рисунке. И в то же время расстояния между этими повторениями не выглядели произвольными, что было бы ожидаемо при случайном узоре. Сравнивая конфигурации плиток, которые непосредственно окружают звездообразные кластеры, мы заметили, что н е у всех звезд окружение совпадает. На следующем слое окружающих плиток мы обнаружили еще больше различий. Изучив рисунок на странице 58, в вы сами можете их заметить. На самом деле ни у какой пары звезд не будет в точности одинакового окружения, если смотреть достаточно далеко от их центров. Это было важно, поскольку, как мы с Довом знали, в периодических узорах такого не бывает. Каждая плитка в замощении квадратами всегда имеет в точности такое же окружение, как и любая другая, как бы далеко от центра построения мы не заглядывали. Этим простым наблюдением мы подтвердили, что узор Пенроуза не может быть периодическим. И все же узор, состоящий из кластеров, которые очень похожи между собой и часто повторяются в замощении, нельзя считать и случайным. Это привело нас к вопросу, что за узор может быть одновременно и не периодическим, и не случайным. Готового ответа не было, и это меня по-настоящему заинтриговало. Никто не видел ничего подобного узору Пенроуза до того, как он придумал его в 1974 году. Даже сам Пенроуз, похоже, не в полной мере ценил значимость собственного открытия. В своей первой статье Пенроуз описывает узор как непериодический, четко показывает, чем его замощение не является, но там нет ни слова о том, каким же оно на самом деле является. Для нас с Довом это было крайне принципиально. Когда мы только начали изучать замощение Пенроуза, мы представляли себе, что сможем сконструировать аналогичный трехмерный узор, используя пару строительных блоков. Затем, заменив строительные блоки каждой формы определенным типом атомов или кластером атомов, мы надеялись построить атомную структуру, которая реализовала бы нашу мечту о новом типе вещества. Однако прежде всего нам следовало убедиться в том, что новая атомная структура действительно является новой и выделить ее особые физические свойства, а для этого требовалось определить ее симметрии. Просто описать новое вещество как непериодическое или неслучайное было недостаточно. Поэтому следующие несколько месяцев мы полностью посвятили замощению Пенроуза, чтобы понять, сможем ли мы открыть математический секрет его с и м м е т р и и Первое удивительное свойство замощений Пенроуза, которое установили мы с домом, состояло в том, что в них в слабой форме проявляется вращательная симметрия пятого порядка, которая, конечно, считалась невозможной. Чтобы увидеть в замощении Пенроуза симметрию пятого порядка, требуется некоторое усилие. Вернемся к рисунку на странице 5 8 с замощением, составленным из широких серых и узких белых ромбических плиток. Уделите немного времени изучению плиток, которые непосредственно окружают любой из звездчатых кластеров. Их расположение представляется весьма сложным. Мысленно поверните его на одну пятую оборота или на 72 градуса. с о в п а д е т ли конфигурация с той, что была вначале? Если вы попробуете выполнить этот эксперимент, то обнаружите, что верным ответом будет по-разному. Для некоторых звезд ответ т в е р д ы е нет. Отбросьте их и выберите другие. Продолжайте, пока не найдете такой звездчатый кластер, для которого ответ будет да. Долго искать вам не придется. Теперь посмотрите второй слой плиток, окружающих выбранный вами звездчатый кластер. Повторите вращение на 72 градуса, одну пятую часть полного оборота, и проверьте, выглядит ли эта конфигурация плиток, которая простирается теперь на два слоя от исходного звездчатого кластера, так же, как исходные. И вновь для некоторых звезд ответом будет нет. Опять же, проигнорируйте их и продолжайте поиск. Пока не найдете один из тех более редких звёздчатых кластеров, для которых ответом будет да. Теперь повторите этот процесс еще раз для этого подмножества, перейдя к трем слоям, и так далее. Проверяя все больше и больше слоев, вы будете отбрасывать все больше и больше звёздчатых кластеров, но обнаружите, что всегда остаются некоторые кластеры, сохраняющие симметрию пятого порядка. Эта процедура намного более трудоемкая, чем та, что требуется для проверки симметрии периодического замощения, но этого достаточно для доказательства того, что замощение Пенроуза обладает вращательной симметрией пятого порядка. С использованием более сложных математических методов можно показать, что формальное замощение Пенроуза обладает более чем пятым порядком симметрии. В действительности оно имеет симметрию десятого порядка. Но для нас с д о в о м разница между пятым и десятым порядком симметрии была не важна. В любом случае эта симметрия была строго запрещена математикой замощений и известными законами кристаллографии. Отсюда вытекало лишь одно: в основании этих законов лежало ошибочное допущение. И на протяжении более чем двух столетий никто этого не замечал. Существовала некая лазейка. Едва сознав это, мы с Довом загорелись этой темой. Мы просто обязаны были найти эту лазейку. Мы уже знали о правилах совмещения о загадочных замках, которые мешают плиткам складываться в какой-либо периодический узор. п р а в и л а совмещения о з н а ч а л и что плиткам д о з в о л я л о соединяться только в узоры запрещенной симметрией пятого порядка. С помощью моделей из шариков и проволоки мы с Довом уже начали конструировать аналогичную трехмерную структуру, состоящую из строительных блоков, каждый из которых представлял один или несколько атомов. Для нашей модели мы перевели замки Пенроуза в атомные связи, соединявшие атомы, предоставляемые одним из наших трехмерных строительных блоков, с атомами другого. Эти атомы естественным образом препятствовали бы затвердеванию в виде любого типа кристалла с регулярной периодической решеткой. Вместо этого атомы были бы вынуждены создавать и с комы нами новый тип вещества с икосаэдрической симметрией. Лично меня сильнее всего цепляла именно эта линия р а з м ы ш л е н и й поскольку я находился под большим влиянием воображаемого в ы н и г у т о в с к о г о льда 9, в котором новая компоновка молекул воды лед 9 была стабильнее обычного кристаллического льда. Новая формула вещества, за к о т о р о й мы охотились, могла бы оказаться, если ее удастся найти, значительно более стабильным материалом, тверже обычных кристаллов. Но какого рода закономерность стояла за правилами совмещения? Одна из подсказок состояла в том, что замощения е н р о у з а подчиняются так называемому правилу дефляции. Каждый широкий и узкий ромб в замощении Пенроуза можно разделить на части меньшего размера, которые образуют д р у г о е замощение Пенроуза. На рисунке внизу исходное замощение показано жирными линиями. Смотрите рисунок из приложения к аудиокниге. Способ разделения или дефляции каждой широкой и узкой плитки отмечен пунктиром. Как видно на рисунке, пунктирные линии соединяются и образуют новое замощение Пенроуза с большим количеством элементов. Начав с небольшой группы плиток и повторяя процедуру дефляции, можно получить замощение Пенроуза с любым желаемым числом элементов. Обратный процесс, заменяющий группы плиток меньшего размера более крупными, называется правилом инфляции. Правила дефляции и инфляции доказали нам с довом, что замощение Пенроуза обладает своего рода предсказуемой иерархической структурой. Мы с Довом были убеждены, что сочетание симметрии пятого порядка, правил совмещения и правил дефляции-инфляции служит безошибочным свидетельством того, что пенрозовское размещение плиток является упорядоченным в новом, неинтуитивном смысле. Но каким именно порядком оно обладает? Это не давало нам покоя. Мы с Довом знали, что если сумеем ответить на этот вопрос, То откроем путь в обход давно признанного закона, диктующего, какими типами симметрии может обладать вещество, а это может оказаться ключом к серьезному сдвигу парадигмы и открытию множества невиданных до с е л е материалов. Но ради всего святого, что же это за обходной путь? Мы оказались в тупике.